Все находятся в странном замешательстве, совершенно забыв, где они и по какому поводу собрались. Однако нельзя же допустить, чтобы столь важная тема беседы, как супружеское счастье мистера и миссис Лэму, исчезла вслед за другими исчезновениями. Исчезновением убийцы Джона Гармана, исчезновением Джулиуса Хэнфорда, исчезновением Лизи Хэнсон. Вейнерингу приходится загонять овец в хлев, из которого они разбрелись. Конечно, кому, как не Венерингу, следует ораторствовать о счастье мистера и миссис Лэма, самых дорогих и самых старинных его друзей в мире. И какой аудитории следует ему поведать свои мысли, как не этой аудитории? Имя существительное, собирательное, обозначающее группу лиц, рассматриваемых как единое целое. и являющихся самыми дорогими и самыми старинными его друзьями во всем мире. Разрешив себе ораторствовать, сидя, Венеринг начинает монотонно бормотать, как на заседании в парламенте. Я вижу за этим столом своего дорогого друга Твемлоу, который ровно год назад соединил руку моего дорогого друга Лемла. с прелестной рукой моего дорогого друга Сафрони. Также в этот знаменательный для всех нас день приятно видеть за столом моих дорогих друзей Бутса и Бруэра, а также очаровательную леди Типпинс, которые объединились вокруг меня в те самые дни. Я буду помнить об этом пока память мне не откажет. Нельзя не отметить, что за этим столом нет моего старинного друга Поцнепа. хотя его здесь самым достойным образом представляет мой юный друг Джорджиана Поцнеп. Далее. Венеринг провозглашает это так торжественно и натужно, будто глаза его вооружены телескопом необычайной силы. «Я вижу тут за столом моего дорогого друга мистера Фледжби. Принимая во внимание все вышесказанное и многие другие обстоятельства, о которых вы, люди чрезвычайно проницательные, догадаетесь сами», Я должен со всей почтительностью доложить вам, что настало время, когда мы с бокалами в руках, со слезами на глазах, с благословениями на устах, единодушно провозгласим тост за наших дорогих друзей Лемлов и пожелаем им много Много лет таких же счастливых, как и этот истекший год, и много-много друзей, да, да, да. живущих Я в браке, душа хорошего. в душу также, как сердца. и они сами. Да. Ну конечно, да. как приятно. Но сказанного Венерингу показалось мало, и к ужасу всех собравшихся, он снова открыл рот. И вот еще о чем надо сказать. Анастазия Венеринг. Миссис Венеринг сразу же начинает всхлипывать. Создана по образу и подобию своей старинной закадычной подруги Сафронии Лэмл в девичестве Экершем. В том смысле, что она... тоже предана человеку, завоевавшему ее любовь, да. и доблестно исполняет обязанности жены. Да. Не найдя другого выхода из тупика, Венеринг на всем скаку осаживает своего ораторского пегаса и летит кувырком на зем с неожиданным криком. «Лэмл, да благословит вас Бог!»